Глава шестая Они доехали до охраняемого коттеджного поселка в городке Оушенвью, расположенном примерно в получасе севернее Нейплса, и всю дорогу их сопровождал грохот прибоя, расположенного рядом залива. «Местечко прямо как с открытки». — заметила Уайт, останавливая машину у сторожевой будки. «Не там, куда мы едем», — ответил Деккер. Выйдя из лочуги, охранник лет сорока с небольшим зашагал к ним развинченной походкой, которая скорее пристала морскому котику, чем стражу ворот элитного поселка. «Могу я вам помочь?» — спросил он, когда Уайт опустила стекло. Она сверкнула документами ФБР. «Уайт и Деккер. По поводу убийства судьи Джулии Камминс». «Точно, точно», — проворчал тот, окидывая взглядом Деккера. Уайт по-прежнему щеголял в своем черном костюме и белой блузке, но Амос снова влез в брюки-хаки и выцветшую синюю фуфайку. «Вы должно быть с севера», — прокомментировал охранник. Тут погода для свитеров почти не случается. «Вы предоставили список гостей и жителей, входивших сюда в последние 24 часа», — осведомился Деккер. «Кому бы это?» Коппен объяснила Уайт. «Они не просили». «Ладно, теперь мы его просим», — сказал Деккер. «Мне надо согласовать с начальством». «Тогда вперед, звоните, пока мы ждем, потому что эта информация нужна нам сейчас же. А разве вам не нужен ордер для подобного?» «Это вы убили судью и телохранителя?» — рубанула Уайт. «Что? Э, да не в жизнь!» — тот попятился. «Тогда нам ордер не нужен. Люди, входящие в эти ворота, на конфиденциальность не рассчитывают. А это расследование убийства». «Так что нам нужно знать, кто и когда входил сюда последние 24 часа как минимум». «Так что звоните своему начальству», — прибавил Декер, «и принесите сведения к дому судьи. Мы будем ждать». Кхм. «Ладно». «И откройте ворота», — велел Уайт. «Ага, да». Тот поспешно исполнил требуемое, и они въехали. «Если здесь такой уровень безопасности, то я удивляюсь, что убитых всего двое», — заметил Уайт. Но может, их и больше, а мы просто об этом еще не знаем», — отозвался Декер. Большой дом Каминс в средиземноморском стиле с белой штукатуркой и красной черепичной крышей приютился в тенистом глухом тупике среди высокой ухоженной растительности. Безмятежность картины портили запрудивший участок полицейские машины и автомобили без цветовой разметки, и желтая лента, обозначающая место преступления в переднем дворе, трепетавшая на свежем ветру. «Возможно, транспорт покойного охранника», кивнул Декер на синий седан, припаркованный на подъездной дороге. «Откуда вы знаете?» Все остальные автотранспортные средства здесь либо патрульные машины, либо имеют флоридские государственные или федеральные номера. Может это авто судьи Каменс? Женщина, которой принадлежит дом по виду тянущий на 2-3 миллиона долларов, не станет водить побитую десятилетнюю мазду. К тому же, она загнала бы ее в один из трех гаражных боксов и не бросила бы на дороге. И посмотри на наклейку на бампере. «Федералы следят за тобой», — зачитал Уайт. «Да, обычно на тачке федерального судьи такого не увидишь». Припарковавшись у бордюра, они прошли проверку у парадной двери, надели бахилы и виниловые перчатки, услужливо предоставленные одним из сотрудников команды криминалистов, и вошли в дом. Декера тотчас накрыла обжигающая мощная волна цвета электрик. Синестезия заработала на полную катушку. Говоря по правде, всю его жизнь олицетворяли сверхактивная память и сенсорные магистрали, переплетающиеся как транспортная развязка цветок клевера. Он оперся ладонью о стену, чтобы удержаться на ногах потому что, когда накрывает электрик, прости-прощай равновесие. Глубоко дышим. Вдох-выдох. Поглядев на него, Уайт не обмолвилась ни словом, отчего Деккер тотчас же проникся подозрениями. С этим придется разобраться попозже. Новая напарница действовала ему на нервы уже одним своим молчанием. В холл вышел невысокий коренастый мужчина, лет под 50, в отглаженных слаксах и темно синем пиджаке, безупречном галстуке и рубашке, с волосами, будто поглаженными утюгом, с резкими чертами лица и еще более резким его выражением. Выступал, будто какой-нибудь председатель совета директоров, входящий в конференц-зал для совещания. Напыщенный сановный дундук, как раз таких Декер на дух не переносил. «Специальный агент ФБР, Дук Эндрюс, из резидентуры Форт-Майерса», — козырнул он документами. «Ну, конечно, кто ж еще? подумал Деккер. «А вы?» — вопросил Эндрюс. Уайт представил свои документы, Деккер же просто направился к двери. «А это Амаз Декер, сообщила Уайт. «Мы только что прилетели из округа Колумбия». Эндрюс мигом скис. «Мне не сказали, что пришлют агентов со стороны. Только велели не трогать тела. Причин не объяснили». «Но мы и есть причина», — оборонила Уайт. Поглядев на повседневную одежду Деккера, Эндрюс изрёк. «Я не видел ваших документов. Как там вас, Деккер?» Амос оглядел просторный холл, изящно обставленный дорогими предметами мебели, расположенными строго на своих местах. Малярные и обойные работы на заказ. В одном углу мерно тикают старинные напольные часы с маятником, ковры толстые, красочные и, несомненно, дорогие. Запахом смерти веет из каждого угла, и отнюдь не в переносном смысле. Мертвые тела разлагаются в непосредственной близости, и этот дурной запах ни с чем не спутаешь. Декер увидел на стене, ведущей к лестнице, отпечаток окровавленной ладони. На лестничной ковровой дорожке тоже следы крови. Рядом с ними номерные конусы, отмечающие, что криминалисты заняты своим делом. Повсюду видны миловые следы дактилоскопического порошка. Слышались щелчки затворов и бормотание голосов. Все идет как положено. Теперь придется разбираться с этим говнюком, чего Декеру совершенно не хотелось. «Мы присланы...» «Для оказания помощи в расследовании», — не глядя на того, проговорил он. «У нас тут все под полным контролем. И я...» Амус мимо него прошел в следующую комнату. «Эй!» — рявкнул Эндрюс, когда тот скрылся за углом и оглянулся на Уайт. «Какого чёрта вытворяет этот мужик?» «Он, как и я, делает здесь свою работу». «Если наше присутствие для вас проблема, обращайтесь с ней в головную контору. А мы пока займемся своим делом, как и вы». Она последовала за Декером в следующую комнату. Эндрюс поспешил за ней.